заставляло чувствовать какую-то затаенную гордость за наших предков. Единственное, я не учел, что мы не успели убрать трупы расстрелянных карателей, И увидев эту кучу тел, глаза советского командира и его бойцов хищно блеснули. Да все у него было написано на лице. Оккупанты начали мочить своих верных псов. Как от такого не порадуешься? Васильев молча протянул мне командирскую книжку, которую нашли в вещах Мельнера. Раскрыв ее, пролистал и вслух прочитал. Старший лейтенант Евгений Павлович Шестаков, ВЧ-6722. Тут удивился моему русскому языку, но смотрел из -под лобби. Интересно, это что за та часть такая? Он молчал. Ладно, я подошел к батыру и вызвал базу. Через 5 минут у меня была информация об открытом наименовании этой части ее боевом пути. «Ну что, товарищ старший лейтенант Шестаков, говорить не хотим». «Значит так, ВЧ-67-22, 30-й танковый полк, 15-й танковой дивизии, 16-го механизированного корпуса. Вы что сюда от самого Бердичева топаете? А где же ваши танки?» «Но ответа я так и не получил». «Но что дальше делать, нужно было решать сейчас». «Слишком много интересного», — рассказал Мельнар. Тут целая станция под боком, и там наверняка рядом перевалочная база для груза армейского уровня. Прежде чем туда лезть, надо провести разведку. Да и наличие большого количества военнопленных нам будет на руку. Организуем панику, и под шумок можем неплохо повеселиться. Я повернулся к Васильеву. Деревню зачистили? Да, но одного не нашли. Плохо. Нужно уходить. Значит так. Отредить людей, трупы погрузить в трофейные машины. Вывезем, где-нибудь в лесу припрячем. После такой картины немцы точно деревню сожгут. Красноармейцев тоже привлеките к работам, чтоб ни одного тут тела не осталось. По возможности соберите гизы и уберите все следы. Как организуешь? Бери этого старлея и ко мне. Пообщаемся на военно-патриотические темы. А я пока этого абберовца колоть буду. Уж больно интересно, что они про меня еще знают. Вроде как до Могилева отсюда путь не близкий. Но рассказ немца получился скомканным и не очень информативным. Служил под Могилевом, участвовал в поисках, видел портреты, нарисованные художниками криминальной полиции по рассказам очевидцев, видевших меня в лицо, которых привезли из Берлина люди Гейдриха. Про склады и новую полевую железнодорожную станцию знают в общих чертах. В общем, слышал звон, а не знаю, где он. Мне он был неинтересен но вот руководство советской контрразведки, наверное, заинтересует. Поэтому, когда закончили погрузку трупов трофейные грузовики, раздетый и связанный обер-лейтенант с мешком на голове уже сидел в десантном отсеке бронетранспортера. А вот со старшим лейтенантом у нас разговор получился более конструктивным. Его ко мне подвел Васильев и сразу хотел уйти к своим, но я его остановил. «Васильев, останься. Ты у нас танкист». Сейчас надо определить, насколько правдив будет товарищ старший лейтенант. Шестаков уже давно с удивлением смотрел на эсэссовцев, которые все поголовно разговаривают на русском, как на родном языке вооруженных в большинстве неизвестным оружием и имеющих многоколесные боевые машины неизвестной конструкции, уж в чем в чем об этом танкист разбирался. Я спокойно посмотрел ему в глаза и представился: Майор Кречетов, командир специального подразделения,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 Пока догрузят трупы, сними показания. Отдели его ото всех, на привале по одному расспросишь всех остальных. Вечером притащим полиграф, прогоним их еще там. Возьми Васильева, пусть расспросит их по танковым вопросам. Он молча слушал. На базу мы их не берем? Мне этого не хотелось делать, и так в последнее время много народа понабирали. Пока не станут единым отрядом, пройдет время.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 что его найдут и накажут за те злодеяния, которые они творили в селах Украины по дороге сюда. Когда переодетые москали уехали, захватив с собой грузовики, на которых они приехали в это проклятое село, покидав туда трупы его сослуживцев, Олесь осторожно выбрался и бросился в лес. Быстрее к немцам, главное рассказать, чтобы его не наказали. Он так шел всю ночь, пока утром не был остановлен патрулем военной полиции разоруженного и связанного Олеся, отвезли в ближайшую Ордскомендатуру, где его допросил усталый офицер контрразведки 29-го армейского корпуса Вермахта. Он очень заинтересовался тем, что его командир обер-лейтенант знал необычного оберштурмфюра СС и то, что он его назвал русской фамилией Зимин. Рассказ о необычных колесных боевых машинах на контрразведчика не произвел впечатления, И россказням этого унтерменша он тоже не сильно поверил. В тылу на бронеавтомобилях разъезжает целое подразделение русских диверсантов, переодетые в форму дивизии СС. Это просто глупость. Скорее всего эти скоты, набранные для охранных функций, столкнулись действительно с отрядом СС. А может это были и бойцы вермахта. Под описание необычной боевой техники очень подходили sdkfz 231 8 рад. Восьмиколесные бронеавтомобили с автоматической пушкой.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 и по согласованию с комендантом в злополучное село отправил два отделения военной полиции, усилив их бронеавтомобилем. В отделе 1С разведки и контрразведки штаба 6-й полевой армии Вермахта отнеслись внимательно к сообщению контрразведки штаба корпуса и поставили ситуацию на контроль, но не более того. История о разгроме подразделения СС небольшого отряда вспомогательной полиции которая уже неоднократно проходила по сводкам в связи с расправами над мирным населением, никого не заинтересовала. Но тем не менее попала в сводку, которая была отправлена в отдел разведки и контрразведки штаба группы армий Юг. Тут к докладу отнеслись с большим интересом, особенно к упоминаемой фамилии Зимин. Буквально пару месяцев назад руководством Амгора был разослан циркуляр о сборе информации, которая может быть иметь отношение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 когда на имя начальника отдела 1С 29-го пехотного корпуса вермахта пришла шифрограмма с требованием любыми средствами, вплоть до снятия с фронта и привлечения подразделений, следующих для пополнения потрепанных боевых частей, найти и захватить диверсионное подразделение противника, действующее под видом войск СС. Для координирования и руководства над поисковой операцией к штаб корпуса отправляется специальная группа офицеров контрразведки. Но на тот момент и у руководства корпуса, и у руководства шестой полевой армии уже были виски и причины организовывать поиски, не дожидаясь подсказок из вышестоящего штаба. Дерзкий разгром комендатуры, нападение на концентрационный лагерь с военнопленными офицерами Красной Армии и разграбление временных складов ГСМ, продуктов, боеприпасов вызвали негодование командующего 6-й полевой армии вермахта генерала-фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау.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 как к поборнику жесткого подавления любого сопротивления.